Глава 18 Не могу сказать, что поход оказался лёгкой прогулкой. В основном дворяне не испытывали судьбу, а, видимо, понимали, что мятеж провалился, и теперь лучше сдаться, чтобы сохранить жизни хотя бы своих семей. Глав родов брали под стражу, как и их семьи. Только вот смертная казнь последним не грозила. Отпустят после императорского суда. Скорее всего, глава государства всех мятежников казнит, зато малых детей и тех, которые просто выполняли приказ, не тронет. Это тоже было серьёзным аргументом, так что некоторые дворяне, можно сказать, жертвовали собой ради жизни своих близких, и дружины тоже. С магами у мятежников после боя было совсем всё плохо. Похоже, что они головы свои буйные сложили. а В общем, удавалось брать крепости с невеликими потерями. Несмотря на жёсткие условия императора, большинство дворян предпочитало сдаться, а не воевать до последнего. Нам было всё равно, сдаётся крепость или нет. Глава государства же сказал, что эти земли – наша законная добыча, так что занимались грабежом. За пройденное время несколько раз караваны из телег обратно отправляли, так много разного барахла смогли себе взять. Само собой, женщин никто не трогал, помнили приказ императора. Хотя у Шрама нашёлся деятель, который решил, что его это не касается – Пришлось прилюдно вздёрнуть дурака. Вешал своего подчинённого сам шрам. а Он же мне и заявил о непотребстве, которое хотел учинить его подчинённый. Видно, решил, что лучше самому мне об этом доложить, а не ждать, пока это сделает кто-то другой. Благо, что ничего страшного не произошло. Девушка, которую хотели засиловать, успела закричать, так что скрутили идиота и тут же в петлю усунули. а В общем, наказывать командиров не стали. Смогли предотвратить преступление. «Господин барон!» Отвлёк меня от возни с сыном голос Карика, моего друга из трущоб. «Вас к себе господин граф зовёт, как и остальных магов, всех, кроме госпожи-баронессы». Мы остановились на очередной ночлег, так что по старой привычке собрались в одном из шатров. Я, моя супруга с сыном, Ильматар и Грегор. Видно, двум старикам нравилось нянчиться с ребёнком. У моего друга даже довольная улыбка на лице была, когда малыш ему нему руки тянул. У него же вся семья погибла, а у Грегора хоть и были родственники, но внуки и правнуки уже были взрослые. Так что их на руках не подержишь. К тому же в армии нашего рода их почему-то не было. В общем, любили они собраться у меня. Даже Грегор, несмотря на то, что вроде бы должен постоянно около графа находиться. С другой стороны, нашего главу другие маги охраняли. С нами же в походе были не только воины и маги лимбитов, но и союзники. Причём их было немало. 12 магов вместе с нами. Кстати, мои друзья из трущоб все стали десятниками в моей дружине. «Не знаю, может, у них задатки полководцев имелись у всех, но, скорее всего, мой отец помнил, с кем его блудный сын кусок хлеба в трущобах делил. Вот так и выделили моих приятелей. Сделать их сотниками он не мог, там опыт нужен, а десятниками в самый раз. Мои друзья даже во время боя вели себя намного спокойнее, чем остальные подростки. Может, они уже привыкли к риску, а может, близость двух магов их немного бодрила, а вот они трусили, как все остальные». Они вообще всегда старались около меня держаться, даже во время небольшого конфликта с графом, когда он попросил вылечить отца, первыми схватились за мечи, именно за мечи, а не за арбалеты. Видно, остальные подростки из моего войска тоже знали, что это за десятники такие, поэтому слушались их, признавали за ними власть над собой. За прошедшее время из моих друзей часть дури испарилась, так что теперь они не вели себя как саранча, не обдирали трупы до гола и другим не давали. В крепостях старались брать самое ценное, а не лишь бы забить телеги малоценным барахлом. В общем, взрослели ребята и уже чувствовали себя воинами, а не гладранцами и трущоб, которые, если не возьмут, что под руку подвернётся, то голодать будут. «Зачем зовёт?» – спросил Эльмотар, вставая. «Не знаю, господин маг», – пожал плечами Карик. «Мне граф почему-то не доложил». Шатёр граф располагался рядом с моим, так что далеко идти не пришлось. Все маги и дворяне старались держаться кучно, ставили свои шатры по центру большого лагеря. Так и безопаснее, и на совет можно быстро собраться. Гонцам не требовалось носиться по лагерю в поисках того или иного человека. К тому же, маги составляли из себя основную ударную силу, так что мы старались держаться в кулаке, чтобы в случае неожиданного нападения нас поодиночке не перебили. Граф был явно чем-то сильно озабочен, даже желваки по щекам ходили. Долго он мучить нас неизвестностью не стал». Почти сразу же пришёл к делу. Дальний дозор заметил крупный отряд противника. Сообщил он нам. Идут лесной дорогой границы. Видимо, хотят с Империей удрать. Но так и пусть удирают. Пожал плечами Грегор. Буквально за секунду опередив Эльматара. Нам-то что за дело? В этом отряде около пятнадцати магов. Герцог, который и возглавлял мятежников. Несколько графов. Их семьи. Как-то так. Пояснил глава рода. «Наверняка казну с собой везут», — предположил один из союзных дворян. «Неплохо бы её к своим рукам прибрать. а Война — дело дорогое». «Похоже, что это всё командование мятежников», — проигнорировал слова жадного до да чужого добра дворянина граф. «Нужно их перехватить и вырезать». «Магов слишком много», — проворчал Альмотар. «Почти в два раза больше. Мне кажется, что там самые сильные, которые в бой не лезли, отсиживались за спинами менее ценных магов». Опять же, дружинники тоже явно непростые. Нет, если всю армию погнать на перехват, то мы их задавим. Но, как мне кажется, такую армию заранее обнаружат. Не в два, а в полтора раза больше магов, — поправил граф моего друга. Но если наша разведка смогла всех магов пересчитать, — не сдавался Эльматар. Опять же, если устраивать засаду, то нашим магам придётся наводить морок, чтобы заранее их не обнаружили. Если грамотно устроить засаду, то никакой морок не нужен. — подал голос барон Амбрус. «Я могу это устроить». «Где они хоть сейчас находятся-то?» — спросил Грайвер. «Примерно вот тут», — указал пальцем на расстеленную на столе карту граф. И «Если поторопимся, то можем зайти вперёд, тогда у нас будет время подготовиться. В общем, завтра выдвигаемся». Нашего согласия графу не требовалось, он нас просто поставил перед фактом, так что начали готовиться к выходу. Само собой, и всю армию он брать не собирался, мы бы просто не успели». В этот поход отправилось пять тысяч человек, налегке, брали только оружие и еду на дорогу. Меня господин барон уважил, из дружины взял целых две сотни человек, видна из-за арбалетов. Также у моего отряда, который оставался вместе со всем войском, забрали арбалеты, отдали их тем, кто вместе с нами решил прихватить беглецов-мятежников. В отличие от одержимых, мы шли по относительно хорошей дороге, так что смогли их опередить на пару суток. Тут же приступили к подготовке засады. Лошадей мы специально оставили, не стали их подводить близко к месту засады. Мало ли чего, лошади заржать могут, а нам и без того предстояла тяжёлая задача. Нужно было как-то замаскировать такую огромную толпу людей. Командиры едва глотки не посрывали, крича на своих подчинённых, чтобы траву не вытаптывали, не ломали кусты и прочее. Тут хоть иногда и ездят люди, но если мы всё вытопчем, то нас наверняка могут обнаружить, особенно маги». «Учитывая то, что одержимых больше, чем нас, морок не стали напускать. Решили попробовать так их подловить». Как мы узнали позже, граф решил немного поторопить врагов. Он послал гонца к императору, который тоже с войском был относительно недалеко. Обрисовал ему ситуацию и попросил устроить одержимым погоню, чтобы те ломились вперёд, не разбирая дороги. Глава государства уважил просьбу, так что одержимые уже наверняка знали, что за ними идёт погоня». Преследователи не скрывались, а на самом деле пытались догнать такую ценную добычу. Само собой, останавливаться и давать боедержимые не собирались. Слишком неравные силы. Они просто рвались вперёд, старались оторваться от погони. «Идут», — прошептал Элематар, который, как всегда, был рядом со мной. «Выбивай самого старого мага своим артефактом». «Понял», — кивнул я. «Так и хотел сделать, но не время пререкаться». Появился головной дозор, около трёх десятков воинов. Видно было, что они устали. Лошади были хоть не загнаны, но переход им дался нелегко. Мне было как-то не по себе, потому что не верил, что засада удастся. Тут даже природа была против нас. Едва только дали команду, чтобы все заткнулись, как и птицы притихли, наступила гнетущая тишина. Если бы в отрядах противника был грамотный лесовик, то он явно заподозрил бы неладное. Хорошо, что несколько десятков лошадей производили достаточно шума, так что мятежники не заподозрили ничего, проехали мимо. Минут через десять появился основной отряд. Ну да, сразу стало понятно, что это элита, а не простые воины. Все на породистых лошадях. Я уже умел отличать отличные доспехи и оружие. К сожалению, мы немного не угадали с расстановкой арбалетчиков. Дело в том, что именно арбалетчики должны были дать первый залп. Если вчера одержимые маги двигались в центре отряда, то теперь они сместились немного вперёд. Так что сразу было понятно, что весь отряд в засаду не втянется. Одно радовало, маги двигались скучно, хоть и не друг за дружкой. Защищали их тоже хорошо. Со всех сторон эти твари были окружены воинами, так что нужно будет постараться, чтобы выбить магов. Битва началась не по плану. Отряд даже наполовину не втянулся в засаду, как у одного из наших арбалетчиков Или нервы сдали, или он просто идиот. А может, палец дрогнул. В общем, разрядил он его в одного из воинов. Завалил на повал, тем самым обнаружил нашу засаду. Одержимые маги не были новичками, поэтому тут же начали наносить магические удары по лесу вдоль дороги. Само собой, наши тоже не стали ждать. Защёлкали арбалеты. Как мне показалось, все воины уже забыли про то, что часть из них должны были уничтожить охрану магов, а их товарищи добили бы магов. Только вот стрелять начали кто куда хотел. Видно, магические удары здорово напугали военных. Я уже заметил одного из магов, который ехал рядом с герцогом. Явно непростой человек. Его я решил убить в первую очередь с помощью своего артефакта. Все три заклинания потратил, выпустив их с пулемётной скоростью. Только вот произошедшее дальше заставило пробежаться неприятному холодку по моей спине. Этот одержимый отбил все заклинания. Первый раз я что-то подобное видел. Такое мастерство. Нужно отметить, что эльматар был очень хорошим магом, сильным и опытным. Только вот этот одержимый в магическом искусстве был на голову выше моего друга, Я даже не говорю про себя. Между нами вообще была огромная пропасть. Нам сильно повезло, что арбалетчики без дела не сидели. Ранили мага, предварительно выкосив тех воинов, которые его охраняли. Один арбалетный болт угодил магу в живот, второй в плечо. Только вот не сильно нам это помогло. Лошадь под одержимым убили, но он продолжал сеять смерть вокруг себя, даже с тяжёлым ранением. «Ладно бы мысль с Льматаром не могли с ними ничего сделать, но нет, этого мага атаковали и другие наши товарищи по магическому искусству. Все атаки тварь умудрялась отбивать. Причём не куда-то, а в наших воинов, часть из которых уже побросали арбалеты и рванули в ближний бой. Хорошо, что остальные одержимые не были такими удачливыми. Часть из них уже лежала на земле, истыканной арбалетными болтами. Нашим стрелкам было сказано, чтобы в первую очередь выкашивали магов, а не простых солдат, что они и делали». «Около меня то и дело щёлкали арбалеты, мои дружинники отрабатывали свой хлеб. Они не должны были идти в ближний бой, это было обговорено заранее. Нашему противнику, похоже, удалось убить одного из магов, и он решил заняться мной и Эльматаром. К счастью, в него снова прилетел ещё один болт и опять в живот, так что он на мгновение потерял концентрацию и пропустил заклинание. Оно было направлено не на него, а на дорогу. Неожиданно часть дороги дрогнула». А потом буквально завернулась как будто это был ковёр, а не земля. Дорожное полотно похоронило под собой мага. Около трёх десятков воинов, которые пытались его прикрыть. Нашим воякам тоже досталось. Попали под магический удар. Я даже как-то судорожно выдохнул, когда осознал, что с таким сильным противником покончено. Послышался тяжкий гул. Это приближалась наша конница, которая была в засаде. Теперь, услышав шум, они мчались к нам на помощь. Видно, головной дозор мятежников вырезали походи. Конечно, бой ещё не закончился, но всё складывалось в нашу пользу. Тех одержимых, которые ещё умудрялись стоять на ногах, уже добивали. Кое-где были ещё организованы очаги сопротивления, но они были окружены, так что разгром их был делом времени. Мы даже до туда добраться не успели, без нас справились. «Ну, как тебе, маг хлопнул я по плечу Ильматара. «Хорош», – усмехнулся мой друг. «Если честно, я думал, что конец нам пришёл». «Даже удивительно, почему этот маг в генеральном сражении участия не принимал? Он мог бы здорово помочь своим подчинённым». «Думаешь, что самый главный?» «Наверняка», — кивнул маг. «Если не во всём мире, то в Империи точно. Он очень силён. Такой под кем-то ходить не будет. Если бы таких магов было хотя бы пятьдесят, они бы имперскую армию плетьми разогнали. Хорошо, что этого успели арбалетчики подранить. Иначе вы не справились». Эль Матар чем то задумался, потом повторил. «Нет, не справились бы даже всем десяткам. Видел, как он и с нашей стороны, и с другой заклинаний отбивал, как будто у него десять глаз, а не два». Больше нам поговорить не дали. Всё же мы были магами, так что начали лечить людей. К моему удивлению, моя дружина не помчалась на дорогу грабить павших врагов. Они столпились вокруг нас. Кто-то подносил раненых, а кто-то просто охранял. Некоторые друг друга привязывали». Кстати, я всё же внёс кое-какое новшество в свою дружину. Каждый воин носил с собой малый лекарский набор. Мазь, которая заживляет раны и останавливает кровь, и бинт. Ну, не бинт, а тряпка, которая бинт заменяла. Такое было у всех, так что они могли друг другу первую помощь оказывать. На этом я настоял, отец меня поддержал. В некоторых имперских отрядах такое было. Барон даже не пленился лекаря нанять, чтобы обучил мою дружину оказанию первой помощи. Ну так, по мелочи. «Сейчас у меня раненых было мало, все же они в бой не вступали. Убитые были, причём от наших заклинаний, которые противник отклонял в сторону. Как бы то ни было, мы отделались малыми потерями. Далеко не все могли этим похвастать. Наш сводный отряд понёс серьёзные потери. Во многом благодаря этому пленных не стали брать. Добили всех, даже тех, кто пал на колени и просил о пощаде. Никто в бою не стал проявлять милосердие». Часть наших солдат уже отправились к обозу одержимых, там были семьи предателей, так что мне туда соваться не хотелось. Добивать женщин и детей не собирался. Впрочем, граф, несмотря на приказ императора, тоже не лютовал. Мне довелось видеть его поведение после того, как мы взяли один из замков. В нём нашлись семьи некоторых дворян, женщины и дети. Глава рода только рукой махнул, да так их и оставил. Воины тоже не стали убивать несчастных. В конце-то концов, они невиновны, особенно дети. Во время боя и после него я обнаружил много для себя нового. Во-первых, у одержимых есть такие маги, для которых даже ильматар как ребёнок. Один на один он им не соперник. Во-вторых, мой друг неожиданно признался, что есть маги намного сильнее него. А это случилось впервые на моей памяти. Он всегда считал, что с любым справится. По крайней мере, так говорил. Ещё, к моему глубочайшему изумлению, наш отважный граф, у которого родословная длиннее, чем у всех тут присутствующих вместе взятых. тоже не гнушается мародёрство, точнее сбора трофеев я заметил что эльматар за кем-то наблюдает с ехидной улыбкой проследив за его взглядом увидел что граф наблюдает за тем как его дружинники сноровиисты стаскивают с павшего герцога доспехи и складывают у ног своего господина герцог пал одним из первых словил болт в глаз какому-то арбалетчику повезло так попасть может случайно похоже что доспехи зачарованные он как наш граф суетиться хохотнулальматар Тоже заметил, не сдержал улыбки я. Хороший трофей. На этом неожиданные сюрпризы не закончились. Как уже было сказано, тут нам противостояла элита мятежного войска, так что у всех были отличные доспехи, оружие, воины даже сёдла снимали с убитых лошадей. Не забыли они про то, что часть врагов были погребены под землёй. Один из наших магов земли постарался. Совместными усилиями откопали неудачников и обнаружили, что тот маг, который дал нам жару, был жив». Мы заметили, что началась какая-то непонятная суета. Делать было нечего, поэтому тоже решили посмотреть на то, что там так всех наших уцелевших магов заинтересовало. Ещё на подходе я понял, что случилось. «Руки ему свяжите, и ноги заодно!» — отдавал распоряжение граф. «С дороги!» — рявкнул Элематар на переградивших нам путь дружинников. «Раньше надо было героя совать!» Дорогу нам уступили, и мы уставились на мага, с которым совсем недавно сражались — Он был без сознания, весь израненный, да и болты из его брюха ещё не удалили. Как раз с этим один из магов занимался. «Да просто перережьте ему глотку», — посоветовал мой друг. «Опасная тварь!» «Да просить нужно», — покачал головой граф. «Мало ли, вдруг что-то интересное узнаем». «Если вас не затруднит, позовите, когда допрашивать будете», — попросил Эльмотар. «Позову». Даже не стал спорить с рода «Видел я, что он творил. Так что не переживай». Позову не только тебя, всех магов.